глава вторая о том, как тётя Элли попала в наш замок. Я долго думал, о каком предании говорил отец, что за загадочная клятва, не позволяющая освободить тётю Элли. Сердце подсказывало, что к отцу с этими вопросами лучше не обращаться. Промучившись 2 дня, я решил спросить у самой драконы. Сразу после обеда схватил только что заправленный светильник и отправился в подвал. Осложнения начались сразу же. Светильник, от которого я собирался зажечь свой, висел слишком высоко. Я подтащил скамью, встал на цепочки и наклонил свой светильник над горящим, чтобы зажечь фитиль. Фитиль не загорелся, но масло потекло на пол. У взрослых всё получалось быстро и просто, но мой загораться никак не хотел. Я отпустил стену и второй рукой наклонил горящий светильник. Видимо, фитиль там держался на честном слове, потому что тут же выпал. Солома на полу загорелась моментально. От неожиданности я покачнулся, наклонил светильник и полил горящую солому маслом. Огонь притух, но тут же вспыхнул снова и силой. Я стоял и смотрел на пламя, разгоравшееся между ножек скамьи, и совсем уже собрался заплакать, как сзади раздалась ругань, и я полетел в угол от кочной плеухи. Огромная тёмная фигура стала прямо во огонь и затаптывала языки пламени сапогами. Через несколько секунд наступила темнота. В воздух наполнился едким дымом, защепало глаза. Грубая лапа нажарила моё ухо, потащила к выходу. Прежде чем за поворотом замерцал очередной светильник, я несколько раз больно ударился о выступающие углы. Ба, да это молодой ворд. Лапа опустила моё ухо, но тут же крепко схватила за руку. я посмотрел вверх это был Уртон он тащил меня в кабинет отца краем глаза я видел что Сара одна из фрейлин матери заметила нас и бегом скрылась за дверью спасение было близко однако прежде чем в кабинет отца ворвалась мать Уртон успел рассказать как я устроил пожар а я вынужден был подтвердить то всё так и было. Надеюсь, ты обращался с молодым лордом с подобающей почтительностью. Строго спросил Курто на отец. Тот смутился. По правде говоря, ваша светлость только после того, как разглядел, что это молодой хозяин. Вначале я подумал, что это один из негодников Мамаше Флоры. За это и достоин порки, если только Отец строго посмотрел на меня. Если только молодой лорд не простит тебя, Уортон. Я прощаю тебя, пробормотал я, глядя в пол. Мать взяла меня на руки, хотела унести, но отец остановил её. Что ты хочешь сделать, господин мой? Наказать? испугалась она. Научить сжигать светильник. Ухмыльнулся отец и шлёпнул по ниже спины. Не меня, а маму.